Ваша раковина засорилась, и вы не можете понять, на каком уровне застрял пучок волос, который заткнул трубу. Вместо того, чтобы наливать соляную кислоту, которая повреждает канализационные трубы, возьмите в наем женщину мчу спилеолога спелеолога, которая пролезет в сливное отверстие и дойдет до места засора, и там избавит вас от того, что засоряет вашу раковину» мч спелеологи ножом отдирают пучки волос, очищают отбойным молотком налипший налет, проникают в изогнутые трубы, чтобы очистить места, недоступные иным способом. МЧУ-спелеолог, приходило вам это в голову? Ее услуги стоят гораздо дешевле, чем вы думаете, и ее помощь может оказаться гораздо более действенной, чем другие способы решения данной проблемы». «Все вам это скажут, не так ли, мадам Боуэ?» «Конечно. Раньше я безуспешно пыталась решить проблему засора. С помощью вантуза кислота разъедала канализационные трубы, вызывала раздражение глаз, а сантехники требовали бешеных денег» со своими первыми мчами с пелеологами, я теперь спокойно за свою кухню и ванную, к тому же они действительно миленькие, они работали молча, не разводили грязи и взяли за свои услуги гораздо меньше, чем обычный слесарь- водопроводчик.